Глава 652. Корабль мертвых. Когда послышался этот скрипучий голос, у Манхау на затылке волосы встали дыбом. В нем начало нарастать неподдающееся описанию чувства, словно древняя холодная рука нежно касалась его шеи. Аура разложения заполонила собой округу, что до его корабля одно его присутствие замедлило все вокруг. За один короткий миг, казалось, пролетели тысячи лет, Люди на корабле побелели и начали дрожать, дрожать от практически животного страха. Даже те, кто ничего не знал о корабле мертвых и желтых источников... Примечание переводчика. Диёй. желтые источники, реже обитель мрака. Китайский аналокадо. Интуитивно почувствовали надвигающуюся опасность. Сердца трех стариков сжались от страха, они задействовали всю силу своей культивации и даже приняли несколько целебных пилюль, чтобы заставить корабль лететь со всей возможной быстротой. Манхау втянул полную грудь воздуха и рассеял леденящую стужу своей культивацией. Один из стариков хрипло закричал. «Не оборачивайтесь! Вы все слушайте меня! Ни в коем случае не оборачивайтесь! Никому не позволено видеть желтые источники! Если вы обернетесь, вам конец!» Несколько человек на борту из любопытства хотели было уже повернуть голову, но после предупреждения старика решили не рисковать. Глаза Мэнхао заблестели. Откуда-то сзади доносился накатывающий, словно прилив плач, будто там плакали мириады душ. На палубе постепенно падала температура, при слабом свете можно было различить усики белого тумана, которые словно волосы кружились в воздухе. «Конец моего Дао! Близок!» произнес наполненный аурой разложения голос, в этот раз он прозвучал немного ближе. В глазах стоящего на носу Манхау разгоралось холодное пламя, хоть он и не стал оборачиваться, энергия в его теле постепенно фокусировалась. Даже с возросшей скоростью корабля мир вокруг них оставался неподвижным, Ее оказалось недостаточно, чтобы избежать белых предетумана, которые постепенно множились и заполоняли собой все вокруг. Как будто корабль угодил на полотно художника, в картину, где ничего не двигалось. Сколько бы трое стариков ни старались, их силы все равно было недостаточно, чтобы сдвинуть корабль. Аура разложения надвигалась, словно корабль мёртвых, о котором говорил старик медленно их настигал. Несмотря на застывшее пространство вокруг, казалось, что на борту корабля время движется значительно быстрее прежнего. Пассажиры задрожали, чувствуя, как из них уходит жизненная сила. Трое стариков были в отчаянии. Манхао молча поднял ногу и ударил по доскам палубы. В следующий миг его культивация с рокотом устремилась внутрь судна. Большая часть палубы была расколота, однако корабль помчался вперед с немыслимой скоростью. С новой скоростью у них появился шанс избежать цепких лап неподвижности, в которую они угодили. Трое стариков почувствовали прилив надежды и принялись помогать Манхао своей культивацией. Их корабль практически сумел вырваться из неподвижной картины, За бортом появились первые признаки движения. Наконец они достигли скорости, способные противостоять установившимся законам, которые держали мир вокруг без движения. Воздух наконец-то пришел в движение, а неподвижность была на грани раскола. В этот момент, когда все должно было вновь прийти в движение, Манхао услышал в ушах вздох. А потом наполненный безграничной любовью голос мужчины: Хаоэр! Как ты? Столько лет! Ты жив здоров? Тогда твоя мать была против, но я, как твой отец, я вынужден был настоять. Не вини я. Манхаус дрожал. Он узнал этот голос. В его памяти до сих пор сохранились разрозненные фрагменты воспоминаний. Даже спустя столько лет он сразу же узнал голос своего отца. Он стоял в полнейшей тишине, не став оборачиваться назад. Неподвижность постепенно уступала Белые предумана тоже медленно ослабляли хватку, отпуская корабль, а потом Манхао услышал еще один голос: Хао Эр, ты еще помнишь меня? Я твоя мама. Пожалуйста, обернись, чтобы я могла увидеть твое лицо. Сколько лет прошло? Как же я по тебе скучала? Манхао весь задрожал, а его голова немного повернулась в сторону. Раздираемый противоречивыми эмоциями, он успокоил дыхание и не стал оборачиваться назад, вместо этого сосредоточив всю свою энергию на управлении кораблем. Впереди раздался рокот, но с лодки наконец-то пробил эту неподвижную картину. Мэнхау уже видел границы этого странного региона, им оставалось совсем чуть-чуть. «В глубине твоего сердца скрывается одержимость!» Этот голос уже не принадлежал его родителям, «Нет, это говорил древний разлагающийся голос». Говоривший звучал растерянно, словно и им тоже владела одержимость. «Ты живое существо, которое встретилось мне на пути Желтых Источников. Я могу помочь тебе исполнить твою одержимость. Обернись, и ты сможешь увидеть лица своих родителей». Культивация Хао внезапно остановилась. В корабль больше не попадало ни капли силы человека, стоявшего на носу, Прямо перед ним находился край неподвижной картины, стоит его пересечь, и они будут свободны. Манхао прекрасно понимал, что если обернется, не произойдет ничего хорошего, однако сказанные голосом слова потрясли его до глубины души. Никто не слышал этого голоса, ни пассажиры, ни трое стариков. Все люди на борту дрожали со стекленевшими глазами, уставившись в одну точку. Только Манхао сохранял ясность рассудка, в полнейшей тишине Манхао внезапно улыбнулся, непринужденной улыбкой, улыбкой, несущей с собой все очищающую волю. «А почему бы мне не обернуться?» – пробормотал он. «На пути культивации я культивирую сердце. Мой путь – это путь понимания и истины. Если не обернусь, как тогда я могу заявлять, что культивирую сердце?» Его глаза вспыхнули ярким светом, и он беззаботно обернулся и посмотрел назад. Сперва он увидел множество белых прядей, которые извивались в воздухе вокруг корабля. Их источником был гигантский корабль. В длину он достигал 3000 метров и испускал древнюю ауру, словно веками бороздил моря. Корабль был ветхим, повсюду виднелись следы повреждений, будто он прошел через горнило войны. На носу корабля находился старик в атроцитово черных доспехах, черты его лица было невозможно разглядеть. Однако, судя по состоянию его тела, оно бесчисленное множество лет гонило в этих доспехах. Что до белых прядей, они оказались волосами этого старика. Как только Манхао повернулся, старик сразу же это заметил. Он медленно поднял голову и посмотрел на Манхао. Когда их взгляды встретились, разум Манхао затопил гол, А потом перед его внутренним взором вспыхнуло видение. Гроб, на поверхности которого вырезаны девять бабочек, Групп, лежащий на древнем поле боя в мире без красок, в мире лишь черного и белого. Видение продлилось несколько мгновений, а потом исчезло. Придя в себя, Манхау тяжело задышал. Его семя дао. Негромко прохрипел старик в доспехах. За долгие но годы я повстречал мириады живых существ. существ и видел множество семян дао, но ты, ты другой. Так и быть. Ступай! Ступай. Сидящий в позе лотоса старик выглядел так, словно никогда уже не встанет со своего места на носу корабля. В его голосе угадывались ностальгические нотки. Его волосы начали отпускать корабль Манхао. В то же время древний гигантский корабль начал медленно удаляться прочь, растворяясь в воздухе. Неподвижность мира вокруг тоже медленно исчезала. Когда корабль начал таять в воздухе, Манхао внезапно крикнул ему вслед почтянный. В это коне выполнили обещание! Неподвижность тотчас свернулась. Старик на древнем корабле внимательно посмотрел на Манхао. Этот взгляд, казалось, нес с собой трансформации всего мира и мерное движение времени. В следующий миг голову Манхао затопил гол. В новом видении он увидел гору Цин. Неподалеку от нее свистел пурпурный ветер, клубящийся туман сначала накрыл гору, а потом и уест Юньзе. Городские фонари погасли, во всех домах потухли лампы, кроме одного. В этом доме танцующее племя отбрасывало на стену тень стоящего у окна мужчину средних лет, и в доносился плач. Там на кровати сидела заплаканная женщина, прижимающая к себе маленького мальчика. Его крохотные глаза обычно светились интеллектом, но сейчас в них была лишь растерянность. Пурпурный ветер принес с собой пурпурный туман, который полностью накрыл уезд Юньзе. Высоко в ночном небе внезапно показалось пурпурное солнце, его чудовищное давление внезапно обрушилось на весь йост юнь Цзэ. Именно в этот момент мужчина открыл дверь и вышел в пурпурный туман. Женщина утерла со щек слезы и последний раз посмотрела на мальчика, а потом она тоже развернулась и ушла. В этот краткий миг Манхау смог отчетливо разглядеть ее красивое нежное лицо, слезы в уголках глаз были наполнены ее нежеланием расставаться однако она оставила мальчика в комнате, напуганного, растерянного, беспомощного одного. «Папа! Мама!» – заплакал мальчик и выбежал в туман. «Папа! Мама! Где вы? Мне страшно!» – с надрывом кричал маленький мальчик, его обдувал холодный ветер, а туман облепил со всех сторон. Однако они не смогли заглушить плач мальчика, его плач постепенно становился все громче и громче, Бредя в тумане, он неожиданно запнулся и упал, поранив колено и порвав халат. Его волосы спутались, а слезы ручьём стекали по щекам на землю. Он хотел только одного, чтобы мама и папа вернулись. Чего он не заметил, так это призрачную руку, тянущуюся к его голове из тумана.